Ансамбль Дворцовой площади. Дворцовую площадь по праву называют главной площадью Петербурга. В ней есть четкость, строгость, определенность. И в то же время какое-то отчасти несвойственное площадям изящество. Конечно, все это стало возможно благодаря уникальному ансамблю площади, который создавали выдающиеся архитекторы. Первоначально на этой территории существовал лук. называли его адмиралтейским На нем нередко пасли скот. Луг был частью открытого пространства перед Адмиралтейством. Со стороны Невы земля постепенно застраивалась жилыми домами. Существующий ныне Зимний дворец строился с 1754 по 1762 год по проекту Варфоломея Варфоломеича Растрелли. Он же составил первые планы организации, примыкающей к нему площади. В одном варианте архитектор предполагал оградить ее от Адмиралтейского луга монументальной решеткой с тремя воротами. В другом проекте хотел создать круглую площадь, а в центре установить памятник Петру. По периметру площади предполагалось разместить галереи. В следующем плане на круглой площади размещалась лишь колоннада, а в последнем варианте... Здесь планировался лишь памятник Петру, вокруг которого должна была быть возведена художественная ограда. Памятник Петру здесь так и не появился. Его отлили в 1746 году, но конная скульптура не понравилась императрице Елизавете Петровне. Спустя много лет об этом памятнике вспомнил император Павел I. Памятник был установлен напротив Михайловского замка где стоит по сей день. Долгое время южная часть дворцовой площади доставляла неудобства Екатерине Второй, так как туда выходили задворки домов, которые главным фасадом были обращены к Невскому проспекту. То есть, по сути, вид из окон Зимнего дворца в сторону площади был непрезентабельным. Наконец, В 1779 году был объявлен архитектурный конкурс на благоустройство южной части площади. На нем победил архитектор Юрий Михайлович Фельтон. Именно по его проекту здесь было выстроено несколько типовых домов. Но ансамбль площади так и не складывался. В 1819 году, уже при императоре Александре I, Карлу Росси было поручено разработать новый проект застройки южной части площади. Дома напротив Зимнего дворца были скуплены государством. Основной замысел архитектурного ансамбля площади Зодчий увидел в прославлении побед русского оружия в войне 1812 года. В 1819-1829 годах на месте жилых домов Росси строит два протяженных здания. В одном разместился главный штаб, в другом два министерства иностранных дел и финансов. Оба здания он объединил аркой. Длина дуги здания получилась около 580 метров. Фасад здания стал на тот момент самым длинным в Европе. Кстати, на крыше южного корпуса можно видеть стеклянный купол. Он воздвигнут над библиотекой. 24 февраля 1900 года В библиотеке главного штаба произошел пожар. Сгорел круглый зал и 12 тысяч книг. В 905-м круглый зал был восстановлен. Над ним и возвели стеклянный купол. При проектировании арки Росси планировал установить на ней две женские фигуры поддерживающий российский герб. Этот замысел был одобрен Александром Первым, но не принят Николаем Первым. Тогда-то и появилось решение установить здесь конную группу. На арку была помещена колесница Победы и фигуры воинов, олицетворявшие славу России, победившей в Великой Отечественной войне. «Кони были вычеканены!» по моделям демут малиновского а колесница по модели пименова впервые фигуры были выполнены из листовой меди в технике выколотки. триумфальная колесница запряженная шестеркой коней парит на высоте 36 шести метров их сдерживают двое воинов одетых в римские доспехи и вооруженных копьями в стоит крылатая слава простирающая левой рукой стандарт над площадью. В правой руке богини — лавровый венок. Скульптурная композиция раскрывает сущность памятника, символа воинской славы. Этот мотив продолжен во всех элементах арки. Орнаменты на стенах арки сложены из воинских трофеев и венков. Воинские трофеи размещены при входе в арку с Дворцовой. Победителей приветствуют фигуры богини славы, стремительно летящие на ядре и протягивающие им лавровые венки и пальмовые ветви. Завершая композицию, на площади, на уровне второго яруса окон штаба, застыли в приветствии фигуры часовых в античных доспехах, протягивая лавровые венки в сторону входящих на площадь. Эта арка стала первой каменной триумфальной аркой города и была торжественно открыта в октябре 1824 года. Интересно, что открытие арки совпало с возвращением гвардии, которая воевала на южных подступах России с Османской империей. Две другие триумфальные арки, Нарвские ворота, а затем Московские ворота, появились позднее. По одной из легенд, Николай I усомнился в надежности триумфальной арки. А что, братец, вот иностранцы сомневаются, выдержит ли арка собственный вес? Чтобы подтвердить качество своей работы, архитектор вместе со всеми рабочими поднялся на крышу арки. Как оказалось, сооружение выдержало их вес. Арка стала важнейшим звеном в композиции Дворцовой площади. Арка имеет интересное композиционное решение, так как состоит из трех связанных между собой арок, декорированных барельефами и обрамляющих вход на площадь со стороны Невского проспекта. Но максимальной выразительности композиции достигает при взгляде с площади. Кстати, 8 июля 1945 года. Именно через арку главного штаба торжественно прошли победители Великой Отечественной войны, солдаты и офицеры Ленинградского гвардейского корпуса. 30 августа 1834 года в центре площади открыт памятник Александру I, Александровская колонна. В 1840-1843 годах на восточной части площади По проекту архитектора Брюлова построено здание гвардейского корпуса. На месте здания штаба гвардейского корпуса в начале XVIII века с восточной стороны Дворцовой площади находился дом механика Андрея Нартова. Позже здесь был размещен почтовый двор, а затем, по указу Павла I и по проекту Винченца Бренна, экзерцергаус, помещение для военных занятий. Со стороны Мойки и Миллионной улицы к этому зданию примыкали другие частные постройки. После оформления южной части Дворцовой площади и появления здесь здания главного штаба, восточная сторона площади стала также требовать монументальной застройки. Согласно императорскому указу, здесь предполагалось соединить под одной крышей манеж и театр. В начале 1827 года Был объявлен архитектурный конкурс. Ни один из предложенных на конкурсе проектов не был принят. В 1840 году архитектору Бриллову было поручено построить здесь новое здание для штаба гвардейского корпуса, которому стало тесно в помещениях здания главного штаба. Задание Бриллов выполнил к 1943 году, придав главному фасаду черты проекта Гонзаго. В 46-м было достроено здание главного штаба в сторону Невского проспекта. Перед Первой мировой все здания на площади были окрашены в красно-кирпичные цвета. События семнадцатого года происходили именно на таком фоне. В сороковых годах здания снова перекрасили в присущие им светлые тона. В двадцать четвертом на площади, в присутствии восьми тысяч зрителей, разыграна партия живых шахмат. Черные были командой Красная армия, а белой командой Красный флот. Площадь для игры была расчерчена на квадраты. Белых фигур изображали моряки в белой форме, черных — красноармейцы в защитной одежде, конями — были настоящие всадники. Ходы передавались по телефону. Игра закончилась в ничью на 67-м ходу по предложению белых. В 1977 году площадь покрыли серыми и розовыми кранитными плитками, образовавшими сетку из 460 ячеек. В наши дни на Дворцовой площади проходят главные городские праздники, парады, концерты и другие публичные мероприятия.